Глава вторая. Соня все еще сидела в спальне, когда из соседней комнаты раздались удары, от которых задрожали пол со стенами и стало покачиваться люстра. Но эти громкие звуки не смогли отвлечь ее от мыслей, обдающих, казалось, все тело подобно контрастному душу, то обжигающей горячей, то леденящей холодной волной. Даже не вполне мысли, трудно сказать, чего там было больше, разума или чувств. Одно понимала сейчас Соня — Ей ни к чему больше жить. Нельзя оправдать то, что произошло в той страшной комнате, помутнением рассудка, гипнозом, внушением неведомых сил. Даже под гипнозом человек остается самим собой. Мало того, именно под гипнозом он становится действительно настоящим, освобожденным от самоконтроля, от той невольной, утешительной лжи, которой каждый человек приукрашивает в себя не только перед другими людьми, но и перед самим собой. Если тебе ненавистна сама мысль об убийстве, то и под гипнозом ты не сможешь убить. Если честь и порядочность — основы твоей истинной сущности, то никакие внушения не заставят тебя развратничать и говорить людям мерзости. А она смогла. Сумела быть развратной, похабной и мерзкой. Да что там сумела? Ей не пришлось прилагать к тому никаких усилий. Казалось, ей даже нравилось быть такой. Так значит, она такая и есть? И что теперь? Продолжать притворяться, что она совсем не такая, что она бедная и невинная овечка, белая и пушистая? Нет, если пушистая и белая, то скорее козочка. Тьфу ты, какая козочка? Настоящая коза. Козлиха. Соня разозлилась и зашипела, как горячая сковородка, сунутая под струю воды. Новый удар из-за стены заставил ее вздрогнуть вместе с полом, и мысли вернулись в прежнее русло. И если до этого они обжигали ее стыдом, то теперь обволакли липким, холодным страхом. Что она сделала? Что сказала маме, когда та неведомо какими путями сумела найти ее, прийти к ней? И что она делала и говорила потом при маме? Ведь мама все видела и слышала. Она это знает точно. А это значит... Это значит, что у нее теперь нет мамы. Точнее, это у мамы больше нет дочери. Потому что теперь она не сможет посмотреть маме в глаза. И даже если вернется... Впрочем, стоит ли? Зачем возвращаться? К кому? Куда? Разве что сразу в публичный дом? Или куда там? На панель? Да нет, тогда уж лучше в петлю. Соня подняла глаза. Люстра продолжала покачиваться. Нет, лучше не к люстре. В ванной змеевик трубы отопления идет достаточно высоко по стене. И в ванной можно закрыться, чтобы никто не помешал. А кто ей помешает? Виктору совсем не до нее. Он снова долбит стены. «А Коля?» «Нет!» Чуть вслух не закричала Соня и схватилась ладонями за вспыхнувшие щеки. «Нет, нет, нет! Никакого Коли больше нет, как и мамы. То, что она говорила ему, и то, что он говорил ей и пытался с ней сделать, а ведь она... Она любила его. Да что там, она и сейчас его любит. Того, кого не должна больше любить... Того, кто недостоин ее любви и чьей любви она тоже недостойна. Соня затрясла головой, разбрызгивая слезы. А потом резко поднялась с твердым намерением пойти в ванную и сделать то, что представлялось единственно верным. Ведь как будет хорошо, когда ничего не станет? Как будет легко и спокойно? Точнее, как будет никак? Или? Соня вдруг вспомнила нечное на о том, что смерть может быть выходом из этого нелепого мира, дверью, ведущей назад, домой. Но ведь туда-то ей теперь не надо. Так что же делать? Как же ей быть? Разве что попытаться сделать это здесь, чтобы потом, если это и впрямь вернет ее в родной мир, уйти уже из него, на сей раз окончательно? Но что, если и смерть не принесет избавления? Что, если она перенесется прямиком в тот ад, что творится сейчас в ее душе, только он станет уже осязаемым материальным, и оттуда уже не будет двери никуда?» И длится это будет вечность. Так что же ей делать? Разум готов был взорваться, разлететься по спальне дымящимися осколками. И кто знает, насколько близко она была в тот миг от безумия, но из состояния сконцентрированных в густую массу отчаяния и ужаса ее вывел мягкий но сильный толчок в ногу. Соня от неожиданности села. Рядом с ней стоял Юрс. Волк снова ткнулся ей лобастой головой в колени, явно пытаясь привлечь к себе внимание. Что? спросила Соня у зверя. Там, мотнул головой Юрс и попятился к двери, не отрывая цепкого взгляда от Сониных глаз. Туда. Только сейчас Соня поняла, что не слышит больше грохота. Значит, Виктор пробился куда-то еще. Ну что же, отчего бы не глянуть. Тем более, похоже, в этом мире ей придется остаться теперь навсегда. Так что не помешает познакомиться с ним более основательно. Может быть, новый проход окажется чем-нибудь привлекательным. Вслед за Юрсом Соня решительно прошла в соседнюю комнату и сразу увидела новую дыру в стене. Между прочим, как сообразила Соня, квартира, в которую вел новый проход, находилась уже в другом подъезде. Значит, попасть туда все-таки возможно, хоть и не напрямую. Но подумала она об этом мельком, не заостряя внимания. А вот где Ничи и Виктор? Никого. Только она и Волк. Соня огляделась. Кроме пыльной мебели и строительного мусора, в ней ничего интересного не было. Комната ничем не отличалась от любой подобной. А ты что, царские хоромы ожидала в хрущевке увидеть? Мысленно фыркнула она. А вслух позвала, подойдя ближе к пролому. Эй! «Тут кто-нибудь есть?» Больше всего ей хотелось позвать сейчас Колю. Так сильно, что она едва удержалась. И так сильно разозлилась на себя за это желание, что не сразу услышала, как из-за стены ей кто-то ответил. Лишь когда оттуда крикнули «Ну, чего молчишь-то?» Соня опомнилась и заглянула в дыру. Стоял человек в черной пропыленной бандане. Сквозь маску из грязи и пыли на Соню блеснули глаза. «Ну, лезь сюда!» Человек протянул руки, но Соня замотала головой и попятилась. Человек сплюнул. Ладно, тогда я к тебе. Отверстие было на сей раз не очень высоко, и вскоре незнакомец уже отряхивался по эту сторону пролома. Сначала Соне показалось, что перед ней молодой парень, даже подросток. Черные кожаные штаны, такая же куртка, вся в цепях и блестящих заклепках. Вкупе с черной банданой экипировка выдавала в нем рокера или байкера. Соне не особо разбиралась в этих тонкостях. Но оказалось, что она ошиблась в главном. «Ну, давай знакомиться, что ли?» — протянул руку байкер. «Антонина!» «Кто?» — заморгала Соня. «Вообще-то я!» — гагыкнули гы в ответ. Но смех тут же прервался. «Ой, а это кто?» «Фак! Да это же волк!» Байкер, или все-таки байкерша, отскочил к дыре с явным намерением шмыгнуть туда. И Соня поспешно крикнула. «Не бойтесь! Это юрс! Он не укусит!» «Ага! Он сразу проглотит!» Недоверчиво через плечо посмотрела на волка Антонина. Все-таки Соня уверилась, что это действительно девушка. Вон и Сережка из-под банданы поблескивает. «Нет, правда, Юрс не кусается. Он дрессированный». Соня чуть было не сказала, что волк разумный и говорящий, но вовремя одумалась, опасаясь, что это скорее напугает, нежели успокоит гостью. «Хоть бы он и впрям сейчас не заговорил», — подумала она. «Ну...» — протянула девушка и медленно подошла к Соне, опасливо косясь на волка. «Попробую поверить». Юрс демонстративно отвернулся, отошел к стене, лег и еще более демонстративно зевнул. Нужна-то мне, дескать, больно. Байкиша почувствовала себя уверенней. «Ну, а ты-то кто?» — спросила она, Мерия Соню взглядом. «Я — Соня. От тебя так и называть Антониной или можно Тоней?» «Не, Тони не надо. Меня ребята на траулере Антони звали. Ну, типа вроде Антон, только все же женского рода». Девушка снова гыкнула и шмыгнула носом. «Слушай...» «А ты вообще просекла? Где это мы?» «Не очень», — осторожно ответила Соня. «А ты что, одна сюда попала?» «Не, не одна, с моим парнем. А ты?» Соня очень хотела ответить, что тоже с парнем, но, конечно же, не стала. Ниче вообще не был ее парнем, как бы ей об этом ни мечталось, а уж тем более теперь. Я она сказала, «Нас было трое». «С ним?» — мотнула на Юрса подбородком девушка. «Нет, не считай, как говорится, собаки». Соня вымучила улыбку. «Это же волк». «Ну, это я так, образно», — начала Соня, но по недоуменному лицу Антонины поняла, что до Джерома К. Джерома самообразование то и не дошло. «Со мной были еще два парня. Не знаю, куда они подевались». «Один там», — махнула в сторону пролома байкиши. «Прикинь, они с моим витусом, как два яйца». «Кто?» — нахмурилась Соня. «Ну, твой парень не мой. Одинаковые, как с инкубатора». «Мой парень? У меня нет». — Ну, ладно тебе, — фыркнула Антонина. — Твой, не твой, мне какая разница? Ты же с ним сюда. — А вы что, тоже с Владика? — Владик? Соня окончательно растерялась. — Какой Владик? Со мной были Коля и Витя. — Ты чё, не русская? — гыгыкнула девчонка. — Я про город говорю. — Владик, Владивосток. — Почему Владивосток? — почувствовала внезапный холод Соня. «Где — Где? Ей стало страшно. «Очень, — Очень-очень. Антонина, видать, почувствовала это и потянула ее за рукав к дивану. — А ну-ка Сама она тоже села. — Выкладывай. А то я тоже уже к крыше поехала, малеха. Как вчера нас шарахнуло, так и понеслась, хренатень. И вместо того, чтобы допросить, как собиралась Соню, Антонина начала рассказывать сама. Эмоционально, перескакивая с одного на другое, безбожно матерясь, она поведала очень странную историю. Настолько странную, что Соня как раскрыла рот, так и не могла закрыть его очень долго во время этого рассказа. Осводился он к тому, что вчера взорвался траулер, на котором Антония работала мотористом. А может, и не взорвался? Они с командой вышли на промысел из порта Находка, и там, в Японском море, начался шторм. Разумеется, в самом шторме ничего необычного не было, только судно вдруг, по словам девушки, вспыхнуло, рассыпалось, как ей показалось, на части, и тут же шторм прекратился, словно его и не было. И траулер оказался совершенно целехоньким. А самое главное, вся команда на месте. Зато на запросы радиста никто не отвечал, хотя радиостанция вроде бы работала исправно. А может и исправно, раз никто не отвечал. В любом случае решили идти к берегу, благо до него было недалеко. Ближайшим портом оказался Владивосток, туда они и направились. А когда пришвартовались, оказалось, что город пустой. Абсолютно. Все, конечно, струхнули не на шутку, особенно за семьи свои испугались и прочих друзей-родственников. Похватали подвернувшиеся под руки тачки и помчались кто куда. Кто в находку, а кто и в самом Владике жил. Лично я в трудовое дернула. Там у меня мать с отцом и сеструха с киндерами. Шмыгнула носом Антонина и, сдвинув пыльные брови, повесила голову и замолчала. Трудовое — это что? Впервые подала голос Соня, чтобы хоть как-то отвлечь девушку. Поселок. Вскинула на нее глаза Антонина. Не слышала, что ли? На угловом заливе. Тридцатник примерно от Владика. Только не доехали мы до него. «Мы?» «Ну, я ж говорю, мы с Витусом. Это парень мой. Он к нам на траулер перед этим рейсом и устроился. Мы быстро с ним как-то... того. Нашли общий язык». Антонига гыкнула, забыв уже о недавней грусти. «Его вообще-то ведьком зовут, но ребята его Витусом прозвали». В честь Беринга улыбнулась Соня. «А ты откуда знаешь?» Заморгала девчонка. «Догадалась просто». «Ну, молодец тогда. Умная». В голос Антонины послышалось искреннее уважение. «А я вот не знала ни про какого Беринга. Я только про Берию слыхала. Ну, да фиг с ним. Короче, мы с Витьком в мотосалоне крутую тачку тиснули. Ямаху Фазер шестерочку. Ну, 6С, которая, знаешь, движок 600 кубиков, четырехклапанный, четыре цилиндра. Раньше такие только на спортивной тачке ставили. Прикинь, слалом какой между жестянками можно устраивать». Соня округлила глаза и вновь разинула рот. Байкерша поняла это по-своему. — Ну ты чё? — подскочила она. — Никого же нет, все равно. Все ж сгинули. Кому теперь какое дело? — Ну, взяли. Ну, верну, если вдруг опять все наладится. Она быстро успокоилась и подмигнула, а потом крутанулась на пятки. — Во, видала? Я и прикид байкерский там урвала. Я ж по байкам со школы еще брежу. Только бабок на крутую тачку нет. А тут случай такой погонять. — Да я ничего, — сказала Соня. — Я просто, это, не специалист во всем этом. Ты лучше скажи, дальше-то что? А что дальше? Погнали. Витус со мной увязался. Ну, да мне и лучше ж, веселее и не так страшно. Ну и вообще, смущенно шмыгнула носом девчонка, туда-сюда. Вот вы ехали, ехали, вновь подтолкнула Антонию Соня. Ну, ехали и приехали. Дорога хрен знает во что превратилась. Кругом болото серое и вместо неба бельмо. На байке я дальше припухло ехать. Да я вообще во Владик хотела вернуться, но Витус дальше потащил. Интересно ему, блин, стало. А тут дом этот. Нашли открытую квартиру, перекантовались ночку. Поползали по дому. Хрен куда еще достучались. А потом в стену кто-то стал хреначить. Ну, кто? Твой этот. Тоже ведьок, кажись. Они, блин, и правда, с моим как яйца. Бывает же такое. И где они сейчас? А, дальше пошли стены ломать. Тут, видишь, через двери не зайти в другие квартиры, а через стены можно. Вот и хотят еще кого найти. Так вы что, не из Владика? Вспомнила вдруг девчонка. «Нет», — осторожно ответила Соня, — «мы из другого города». И видя, что Антонина собирается задать уточняющий вопрос, сказала с улыбкой. «Ты бы умылась, что ли? Посмотри на себя». Байкерша, теперь ее можно было назвать так с полным на то основанием, подошла к шкафу и глянула в его зеркальную дверцу. «Блин», — протянула она, — «это я ч, так и перед твоим ведьком красовалась?» «Ну и хрен-то с ним», — тут же ответила себе она, но в ванную все же пошла а Соня сразу бросилась к Юрсу. «Кто она?» «Никто!» Обычно слова, произносимые волком, были лишены интонации, но сейчас в его голосе Соне послышалось презрение. «Как это никто?» «Никто — это пустое место, а я видела перед собой человека». «Никто!» — упрямо повторил Юрс и добавил. «Низ!» «Что?» — заморгала Соня. «Да как ты можешь? Как ты можешь судить людей? Какое ты имеешь на это право?» «И кто ты сам-то такой? Верх, что ли? Высший разум?» Волк демонстративно отвернулся. Соне вдруг стало стыдно. «Ну что она набросилась на зверюгу? Он ведь и правда не человек. И хоть разум в нем определенно присутствует, насколько этот волк разумен в общепринятом смысле, совсем непонятно. Может, мы все для него полуумки или полудурки?» К тому же и ей-то самой Антонина не показалась вершиной ума, Хотя на основании этого делить людей на низших и высших это уже чем-то нехорошим попахивает. Да и вообще, на основании чего бы то ни было. Но это если люди такой классификацией занимаются. А если волки? Может, Юрсу запах девчонки не понравился? Вот он и отнес ее к низшему сорту. Исключительно по вкусовым качествам. Интересно, а меня он к какой категории относит? Подумала вдруг Соня. И не удержалась, спросила. А я? Я, по-твоему, кто? Не мне. «Судить!» — не поворачиваясь, буркнул волк. «Ого!» — хмыкнула Соня. «Нормалек! Да мы, оказывается, и обижаться умеем!» Соня подошла к Юрсу и потрепала его по загривку. «Ладно, не дуйся. Скажи лучше, ты не видел, куда Николай делся?» Вот ведь не хотела и думать о Ниче. Спрашивать о нем тем более не собиралась, а вопрос выскочил сам. Впрочем, у Юрса спросить можно. Он не станет делать далеко идущие выводы и уж тем более не будет насмехаться. Но то, что ответил волк, повергло ее в нечто подобное шоку. «Ушел!» — сказал Юрс. «Просил беречь и не искать». «Куда?» — внезапно потеряв голос, прошептала Соня. «Кого беречь? Кого не искать?» Голос прорезался столь же внезапно, и последнюю фразу она выкрикнула. «Куда? Не знаю. Беречь тебя. Не искать его!» Последовательно ответил волк. Соне стало плохо. Во всех смыслах. Мысли разлетелись во все стороны осколками. В груди стало тесно сердцу и легким, так что не вздохнуть. А в ушах зазвенело, тоненько и противно, уменьшенный под размер черепа бормашины. Очнулась она от мокрой и шершавой тряпки, елозящей по лбу. Соня вяло отмахнулась, ладонь прошлась по жесткой шерсти. Соня открыла глаза. Над ее лицом нависла морда волка. Соне показалось, что в обычных холодных глазах Юрса пряталось беспокойство, быстро сменившееся короткой вспышкой радости. А в следующее мгновение в них плавали уже привычные льдинки. Волк еще раз лизнул ее лоб и убрал передний лап с дивана, на котором она, оказывается, лежала. «Как я?» «Это ты меня?» — пробормотала Соня, подняла голову и огляделась. В комнате по-прежнему никого не было. Разом ворвались в черепную коробку, разлетевшиеся перед обмороком мыслей. «Нича!» Коля. Ушел. Бросил ее. А она? Она-то сама. Что наговорила ему перед этим? Что он после этого должен был делать? Вешаться, как сама она недавно собиралась? Правильно сделал, что ушел. Быть рядом с такой гадиной, как она, не всякий выдержит. Вот только зверь и может ее терпеть. Тамбовский волк тебе, товарищ, сказала себе мысленно Соня. И вновь, словно озвучивание мысли, вошло у нее в привычку, спросила Юрса. Ты мне товарищ? «Нет», — сказал Волк. «Ну и правильно». Соня поднялась с дивана. «Нужно куда-то идти. Что-то делать. Или не нужно. И вообще, кто она и зачем? Вот уж кто действительно никто. Вот кто настоящий низ. Ниже и бессмысленней не бывает». Но продолжить самобичевание ей помешали. В стенную пробойну друг за другом вылезли Виктор и еще один Виктор. Еще Соне показалось, что вслед за ними из пролома потянулось нечто темное, словно ленточки дыма, но, скорее всего, у нее просто потемнело в глазах от увиденной парочки. Поскольку парни были в рубахах и джинсах, и одежда у обоих была покрыта пылью, так что цвет ее стал одинаково серым, Соня никак не могла определить, кто же из них ее спутник. «Как яйца», — вспомнила она определение Антонины. «И впрямь, будто клоны». Почти одновременно с Викторами в комнате появилась Антонина. Умытая, в почищенной одежде, она оказалась вполне привлекательной, но парни не удостоили ее внимания. Зато один из них сразу заметил Соню и встал, сложив на груди руки, словно посетитель музея, любующийся затейливым экспонатом. Даже оценивающе прищурился. Теперь стало ясно, именно этот близнец и прибыл с Антонией из Владивостока. Кстати, при чем тут все же Владивосток? Что за ерунду плела девчонка? Пусть-ка теперь ее приятели расскажут свою версию. Но поговорить с парнем Соня не успела. Юрс на сей раз не рычал. Он сразу прыгнул. Его раскрытая пасть была нацелена на горло Виктора-2, но в последний момент тому удалось отклониться, и челюсти волка щелкнули рядом со щекой парня, отхватив добрую часть уха. Юрс выплюнул добычу, приземлился на лапы, проехал по инерции до стены и тут же, оттолкнувшись от нее задними лапами, вновь взметнулся к избранной жертве. Но парень был уже готов к нападению. Не обращая внимания на льющуюся по шее кровь, он, словно передразнивая волка, оскалился, пригнулся, изготовил будто когти скрученные пальцы, и когда живой серый снаряд, казалось, должен был неминуемо сразить его, неуловимым движением перехватил на лету волчье тело и рухнул с ним вместе, причем сам он оказался сверху, ощутимо припечатав Юрса своей тяжестью к полу. И тут же серый клубок из двух тел, оставляя на ковре кровавые кляксы, заметался по комнате, заставив Соню отпрыгнуть к открытой двери в спальню. Другой Виктор тоже попятился и вжался за диваном в угол. На лице его застыло странное выражение, нечто среднее между гримасой боли и торжествующей улыбкой. Одна лишь Антонина не двигалась с места, замерев черной статуей, пока утробно рычащая, клацающая зубами спаренная масса не ширпнула вскользь по ее кожаным штанам, окрасив их ниже колен алым. Девушка, словно просыпаясь, медленно опустила голову, наклонилась, коснулась пальцем испачканной штанины, Поднесла красный палец к лицу, будто собираясь лизнуть, и проснулась вдруг окончательно. Неведомо как, вычленив из смертельного клубка волчье тело, она вцепилась точно в него, совершив перед этим немыслимый бросок с места на пару метров, и завопила. «Оставь его, сучара! Убью, гад! Мой! Он мой! Убью!» Соня не разобрала точно, что выкрикнула последним Антонина. «Убью или люблю?» Юрс отцепился от Виктора и впился клыками в тело девушки, а мощными лапами сжал ее голову и дернуло их вниз, сдирая с висков кожу, вспарывая щеки. Фонтан крови залил шерсть волка. Похоже, он разорвал байкерша сонную артерию. Антонина не издала больше ни звука, а руки и голова ее болтались будто привязанные, пока Юрс продолжал терзать тело, то подбрасывая, то мотая его, подобно тряпке, по полу. При этом он явственно чавкал и урчал, словно большой довольный котяра, добравшийся до запретной колбасы. Соня устошнила. И лишь затем ее обуял ужас. Он накрыл ее с головой, выметая остатки самообладания, когда она увидела, что оставленный Юрсом окровавленный Виктор поднялся с пола, доковылял до своего братца, рухнул в его объятия, и через пару мгновений сладкая парочка стала терять очертания, таять, словно кусок пластилина под жарким солнцем. А еще через мгновение другое. Там опять стоял один Виктор. Только он был теперь выше, шире в плечах, и вид имел незамученный и помятый, От торжествующе гордой. Он перехватил Сонин взгляд и подмигнул ей. Это и стало для Сони последней каплей. Не помня себя, она метнулась в прихожую, рванула входную дверь и поскакала вниз по лестнице, перемахивая сразу через две-три ступеньки, рискуя сломать шею и покинуть так или иначе этот свихнувшийся мир».